До да кокошники, до да сарафаны с лентами, до да юбки, до да вторы, до да третье Да еще что придумали, шали надеть шорохом белый, из пера кружевного, чистого, узорчатого, а там, в городке-то, голубчики в неметенных избах, в копоте до да срани своей неизбывной, с побитыми рылами, со взорами мутными, хватают книгу пальцев не обтеревшая, рвут с треском, вырывают листы, поперек, пополам, отрывают ноги коням, головы красавицам, скомков. Швыряют морские ладьи в прожорливый огонь Свертывают, давя белые дороги в цыгарку